Явление пятое. Негина Смельская, Дулебов, Бакин, Домна Пантелеевна, Матрёна, Великатов, Оберкондуктор, потом человек и кондуктор. Оберкондуктор Великатову. Начальник станции приказал прицепить особый вагон с семейным отделением. Великатов. Да. Это я его просил. Кланяется Дулебову и Бакину. «Бакин, вы едете?» «Великатов». «Нет». «Я провожаю Александру Николаевну и Домну Пантелевну». «Оберкондуктору». «Когда будет готово, так распорядитесь, чтобы перенесли эти вещи. Уж похлопочите, чтобы все было хорошо и удобно». «Оберкондуктор». «Будьте покойны». «Домна Пантелевна». «Иван Семенович, взяли билеты-то?» Великатов. — Взял, Домна Пантелевна. — И всю кладь вашу сдал. Домна Пантелевна. — Так дайте мне билет то а то без билетов не пустят. Великатов. — Я вам после отдам, когда будете в вагон садиться. Домна Пантелевна. — Как бы не опоздать, Иван Семенович. Пожалуй, без нас уедут, у меня сердце не на месте. «Оберкондуктор, не беспокойтесь, я за вами приду и сам посажу вас, а уж без меня поезд не тронется, а за вещами я сейчас пришлю». «Домна Пантелевна, да уж пришлите, только кого понадежнее, чтобы все в сохранности». «Великатов, так вы распорядитесь». «Оберкондуктор, прикладывая руку к шапке, сейчас прикажу». «Уходит». «Великатов. Надо, господа, на проводах бутылочку выпить. Я уж приказал подать. Александра Николаевна, Нина Васильевна, прошу покорно». «Домна Пантелевна». «Да уж, перед отъездом всем нужно присесть. Матрёна, и ты садись». Все усаживаются у стола со стороны противоположной арки. Человек входит с бутылкой шампанского, ставит на стол и уходит. Великатов наливает вино в бокалы. Великатов, поднимая бокал. «Счастливого пути, Александра Николаевна! Домна Пантелевна!» Дулебов и Бакин привстают и кланяются. «Домна Пантелевна!» «Счастливой оставаться, господа!» Смельская целует Негину. «Желаю тебе счастья, Саша! Пиши, пожалуйста!» Входит кондуктор. Кондуктор. Какие вещи прикажете брать? Домна Пантелеевна, Вон, батюшка. Матрена, покажи ему. Да поди за ним. Пригляди хорошенько. Кондуктор забирает вещи. Кондуктор. Кондуктор. Что угодно. Домна Пантелеевна, Ты подушки-то поосторожнее. Там по полу не валяйте их. Негина. Маменька. Домна Пантелеевна. — Что, маменька, прикажешь-то? — Так лучше кондуктору. — Не трожь этот мешочек-то крайний-то. — Говорю, не трожь. — Там баранки. — Еще раз сыплешь, пожалуй. Дулебов и Бакин смеются. Негина. — Маменька! Домна Пантелеевна. — Да что? — Понадейся на них. Негина. — Берите все, берите все. На платформе звонок. Домна Пантелеевна быстро встает со стула. «Ай, поехали!» Великатов. «Успокойтесь, Домна Пантелеевна, без вас не уедут». Кондуктор. «Это звонок третьему классу. Еще времени много осталось». Уходит. Матрена за ним. Домна Пантелеевна. «Напугали до смерти. Они этими звонками проклятыми всю душу вымотают». Входит из другой залы нароков, за ним человек с бутылкой мелузов.